Нью-Йорк — огромнейший город, и в нем, без сомнения, годами успешно скрываются тысячи людей. Но те, кто меня ищут, знают мое имя, возраст, описание внешности и смогут без особого труда узнать, где я учился, работал и какие у меня родственники. К счастью, я не женат, детей у меня нет, родители померли, а братья и сестра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 Он сидел один за столиком в углу и пил молоко. «Ну, как мои дела?» — поинтересовался я. «Все дурака валяете», — насупился букмекер. «Нет, честно, не знаю. Выиграли». Найденный серебряный доллар оказался верным талисманом. «Продолжай в том же духе», — пожелал я себе. «И мой долг другому букмекеру в Святом Августине частично погашен».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 «Нашли кому?» — проворчал букмекер. «Примите мой совет. Не оставляйте бумажник на виду у него. Он все возьмет, даже ваши вставные зубы». Вынув и перебрав несколько конвертов, букмекер вручил мне один из них. «Вот, вот ваши 3600. Пересчитайте». «Не стоит. Вы производите впечатление честного человека». Да, промычал букмекер, выпив молока. Угостить вас виски. Мне можно только молоко, рыгнув, ответил он. Человеку с больным желудком не следует быть букмекером. Ну, что верно, то верно. Хотите сыграть на хоккей сегодня? Нет желания. Пока, дружище. В отеле мне навстречу попался морис. Вы, как я слышал, сорвали большую ставку. «Не такую уж большую, — весело заметил я, — но денек для меня явно неплохой. А вы поставили свою пятерку?» «Нет», — ответил посыльный. Он, видимо, принадлежал к тем, кто лжет без нужды и с удовольствия. Был очень занят. «Так будьте счастливы в другой раз». Я пообедал в отеле, выкурил еще одну сигару за кофе с коньяком, потом у себя в номере разделся и лег в постель.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 но Портье сразу отрубил, что мест нет. По его повадкам видно было, что у них останавливаются лишь особо влиятельные люди и чуть ли не по указанию из Белого дома. Я тут же решил, что надо непременно купить себе новое шикарное пальто. Все же Портье был достаточно вежлив, чтобы указать отель поблизости, где обычно есть свободные места. Действительно, так оно и оказалось. В новом... Походившим на мотель, здание отеля, выкрашенном светлой краской, были свободные комнаты. Зарегистрировался я в этом отеле под своим именем, решив, что тут это необходимо, поскольку я намерен получить здесь заграничный паспорт. Припомнив рассказы о том, как грабят на улицах столицы, я предусмотрительно сдал на хранение в отеле свой бумажник с деньгами,